Глава 17. Тендинобия, так же как до этого Магини, беседовавший с Сарой, пополнила собой арсенал олл Землянин теперь забирал их без раздумий, одновременно с уничтожением врага. Задумчиво посмотрел на обезглавленное тело, нет, его в сумраке не нужно. Наоборот, разгром кровных врагов должен стать наглядной демонстрацией боевых возможностей, наследника Оушеригов, ставшего магом Андом, основателем нового рота. Правда, с наследством Вита не все так просто. Это в земном средневековье аристократ мог иметь множество титулов и маноров, часто в разных концах страны, а порой и государствах. В Гертале он нельзя владеть даже двумя феодами одновременно. Зато имеет право распоряжаться наследством, подарить тому, кто в состоянии его удержать, продать или разделить между соседними манурами. Можно, конечно, оставить и себе, но при условии отказа от другого владения. Для всего этого требуется подать соответствующее прошение в королевскую канцелярию. По закону монарх может в просьбе отказать, однако последние лет сто такого не случалось точно. Ол Олпирен, объяснявший зятю ситуацию с правами собственности, был в этом уверен. Что делать с замком и землями Шеригов, Немченко еще не определился. А вот хатинские и столичные особняки нужно забирать себе однозначно. Он присел перед трупом и взял в качестве трофеев кулон, браслет и целых восемь перстней. Каков уровень взятых амулетов и какие заклинания в них вложены, разобраться можно и позже. Пусть пока в многоразмерном кошеле полежат. Ясно, не дешевка. Динобий не стал бы носить слабые артефакты. За дверью послышался шорох. В кабинете Ол-Рей произвел шума не больше, чем в гостиной, но Лакей сейчас находился совсем рядом и мог различить непонятные странные звуки из комнаты хозяина. Андрей осторожно подошел к выходу и распахнул дверь. — Простите, хозяйка, я думал, вы меня звали, — слуга испуганно отшатнулся. Удивиться тому, что благородная Ола крепко по-мужски схватила его за плечо, будто клещами и втянула в кабинет господина, он не успел. Сразу же прилег поспать на безворсовый ковер. Вернувшись к столу, Андрей принялся быстро просматривать разложенные на нем бумаги. «Ну надо же! А Сиплый-то, нагобинский уголовный авторитет, действительно вычислил Анда Олрэ как скрывающегося Витта Ушерига. Этому бандюгану в разведке бы служить, а не создавать проблемы добропорядочным горожанам». Немченко пренебрежительно бросил свиток обратно на стол. Никакой роли донос Сиплова уже не играл, а вот письмо от костелянши королевы Вентурии, адресованное Осарию, но почему-то оказавшееся у Денобия, показалось землянину интересным. Зачем в нем так подробно описывается распорядок двора в Ресере, где проживает королева-мать Ермига и младший принц Сивит? Убрал документ в сумку и принялся обыскивать стол. Понятно, в городском особняке многого не хранят. Олрей и сам в своем нагобинском доме держал деньги только на текущие расходы, и все же увесистый мешочек с золотыми монетами, примерно на тысячу-полторы оборов, перекочевал в сумку. Нашелся и вексель на четыре тысячи, правда, именной, его тоже прихватил. Кто-то из оставшихся в замке магов, принятых в рот улманулов, наверняка попытается вступить и, скорее всего, вступит в права на владение. Через банк-посредник вексель можно будет за четверть, треть, половину, как договоришься, продать. Жаль, что в магическое хранилище манулов, которое наверняка в особняке имеется, доступа не получишь, но и так неплохо, разжился добычей. Одни только артефакты потянут на приличную сумму. В кабинете имелся еще дорогой меч, висевший на перевязи у шкафа. Но Немченко посчитал оружие слишком громоздким, чтобы забирать еще и его. Мелочиться не стал. Перед тем, как выйти из рабочей комнаты Динобия, в последний раз посмотрел на кровного врага. Почему-то никаких сильных чувств, радости, удовлетворения, злорадства, облегчения не ощутил. Только равнодушие. Наверное, от того, что это была не совсем его война. И к тому же, подонка Лариса, витовского старшего братца, Андрей прибил бы с большей охотой, чем Манолов. После перемещений сумрачным путем, смены теневых обличий, растворения старого мерзавца и усыпления слуг, в резерве попаданца оставался 21 гид, с учетом того, что пять единиц восполнились за то время, которую он провел в ожидании нужного момента. Можно было бы и дальше выдавать себя за Осару или предстать перед обитателями особняка Динобием, самим хозяином. Но Антоу Рей вышел в коридор в своем реальном облике, отставного лейтенанта. Конечно, когда начнут проводить серьезное дознавание, то вскоре поймут или догадаются, что выдававший себя за лицероса молодой мужчина никто иной, как Вит-Оушерик. Именно он устроил разгром в особняке олаф Манолов. Ну что ж, обычаи кровной мести прямо дозволяют расправляться с врагами не только на землях своей или противника, а и на территории короны. Пусть убедятся, что хоть тень и не относится к основным стихиям, не может разрушать дома и замки, зато очень эффективно позволяет мстить врагам. «Когда сегодня все закончится», — подумал Андрей, проходя мимо гостиной, «надо не забыть ночью поблагодарить Таню фильмом «Титаник» с Лео Ди Каприо, выкинуть сцены, связанные с описанием событий конца XX века, а остальное показать». Большая длительность этой кинокартины раньше сдерживала попаданца от ее демонстрации подруги. А сейчас вот нашел выход из ситуации. Лейтенант! Перед поворотом коридора господских апартаментов благородный Ант нос к носу столкнулся с двумя бойцами, один из которых носил знаки десятника, именно он и издал восклицание. Даже довольно быстро сообразил поднять тревогу и набрал в грудь воздуха для крика «Не успел». Землянин к такой встрече оказался готов. Обе его руки были вооружены мечом и кинжалом. А вот визави незваного гостя нет. Андрей бил вояком в шее, чтобы те не смогли издать ни звука. С поставленной перед собой задачей справился, но если рядовой дружинник упал на месте, извиваясь с змеей, то его командир опрокинулся спиной назад, в другую, шедшую перпендикулярно часть коридора. А там стояла и нетерпеливо постукивала носком молодая Ола, видимо, все еще не дождавшаяся необещанной ей горничной, не раба для выноса ведра. Могиня увидела повалившегося десятника, хрипевшего, держась за горло, и вывернувшего со стороны господских покоев неизвестного офицера. Будь девушка поопытнее и не самоуверенной, то первым делом оповестила бы своих коллег и дружинников громким возгласом. Но она даже не догадалась вторым зрением посмотреть и понять, что перед ней не офицер простолюдина, а одаренный. «Стоять!» — скомандовала она. Хотела, может, и грозно, а вышла пискляво. «Ты не понял!» Она слишком поздно догадалась, что молодой человек плевать хотел на ее приказы и все же успела ударить магией. Это оказалось не атака, а сковывающее заклинание стихии воды. Решил захватить незнакомца живьем и допросить. Когда же она увидела, как не сработали магические путы третьего уровня, что сначала одно перед ней одаренный, то предпринять другие действия уже не смогла. Олрей рэй воткнул Магине клинок точно в сердце. Тревога в особняке все же поднялась. Виновницей ее оказалась Гифия. За каким делом эту дуру принесло в эту часть дома, Немченко не понял. Предотвратить ее виск у него не получилось. «Убивают! Убивают!» — вопила она, обхватив ладонями щеки и сползая спиной по стене. «Помогите!» — подавил возникшее желание хорошенько приложиться сапогом к заднице доносчицы. «Раз уж начала орать, то пусть продолжает разгонять панику. Больше будет неразберихи. Немченко ушел в слой сумрака, хотя знал, что если у кого-то из магов имеется поисковик на основе стихии света, то чужак сейчас будет им легко определяться среди других обитателей особняка и обозначаться его местонахождение. Этот факт надо учесть и действовать дальше. Спасибо Картуал Стирсу, старшему мастеру тайной службы, поделился кое-какими знаниями насчет возможностей антагонистических стихий. «С дороги, Скотт!» Первый из пятерки дружинников, бежащих навстречу землянину, сильно оттолкнул пожилого раба с грязной посудой в руках, оказавшегося на пути. «Альф, проверь черный вход!» «Нет там никого», — сообщил ол Рей, появляясь в реальности на пути воинов Ола Манала и всаживая левой рукой взятый обратным хватом кинжал в район печени первого из бойцов. «Я там все осмотрел еще накануне». второй вояка в спешке сам долетел грудью на выставленный землянином меч секунда другая и уже двое смертельно раненых оставшиеся трое надо отдать им должное мгновенно оценили обстановку оказались опытными бойцами две их атаки амулетами первого и второго уровней для андрея позаботившегося о перстнях с защитными заклинаниями опасности не представляли А вот арбалетный болт, выпущенный замыкающим пятерки, мог преподнести попаданцу неприятный сюрприз, если бы не интенсивные тренировки с мастером Порспером. В последний миг стрела изменила направление полета, отведенное лезвием меча, и попала в кого-то из слуг, не вовремя выскочившего в проход. — "Верткий гад! — обиделся арбалетчик. Все же он своим выстрелом на какой-то момент отвлек внимание землянина, и тот запнулся, обившееся на полу в конвульсиях тела, что едва не стоило Андрею, если не жизни, то получения серьезной раны. Никакое высокое мастерство не спасает от опасных случайностей. Впрочем, Немченко отделался рассечением куртки и неглубоким порезом на правом предплечье. вовремя успел прижаться к стене и сильно пнуть третьего дружинника в живот, отправив его спиной на находившихся позади товарищей. Поняв, что в тесноте и суматохе можно заиграться до фатального для себя исхода, ол -Рей вновь воспользовался своим преимуществом адепта тени. Погрузился в сумрак, вдоль стены проскочил за арбалетчика, вышел в реальность, двумя ударами меча крест-накрест зарубил вояк, остававшихся на ногах, и раскроил голову тому, кто только пытался подняться, держась одной рукой за живот. Хорошо это или плохо, но боевые характеристики теней, которые Ол-Рей забирал в свое магическое войско, не зависели от того, принадлежали они одаренным или простолюдинам. «Он где-то там, Рейшар!» — послышался голос из каминного зала, примыкавшего к холлу. «Только опять не обнаруживается!» Кажется, гостя вычислили и сделали это магией. Значит, действительно, Диноби позаботился о нужных артефактах, которые могли помочь в борьбе с адептом тени. Самому Олу Манолу это уже помочь не могло, но для землянина проблемы создавало. Понятно, что как только Немченко вышел из сумрака, световой поисковик перестал его отличать от других людей. Андрей скрылся в ближайшей комнате, оказавшейся гардеробной слуг. На стене слева на крючках висело множество убогих верхних одежд, а справа и напротив стояли высокие, но очень узкие шкафы. — Пожалуйста, господин, не убивайте меня! — заплакала девочка-рабыня, маленькая подружка немого зипа, забившаяся в угол на стыке мебели. — Я ни в чем не виновата! Она, видимо, успела увидеть бой в коридоре и сейчас сильно боялась, спрятавшись от страха грязными ладошками, которыми закрыло лицо. В новом мире Немченко еще не стал полностью своим, и плач девочки, и пусть всего лишь грязнушки рабыни, не мог оставить его равнодушным. В многоразмерной сумке он много чего полезного и нужного с собой таскал, в том числе объемистый мешочек с очищенным поджаренным фундуком, купленным еще в фоже. Половину содержимого Андрей, правда, съел, зато другую вручил подружке Зипа. «Успокойся, малышка». Он положил орехи в сборку ее платья между согнутыми коленками и животиком. «Погрызи, как Белочка!» Он хотел еще что-то сказать, но услышал в коридоре выкрик «Здесь!» и метнулся к выходу из гардеробной. Раздался сильный удар и звук выбитой двери комнаты напротив. Оттуда послышался испуганный мужской голос. Андрей в этот момент уже тихо вышел на порог и оказался за спиной сильно пожилого Ола. которого он видел у чести прибыть в Хатин вместе с владетелями в салоне их кареты. «Это не он!» — сказал дружинник, выбивавший дверь. Рядом с ним стоял еще один одаренный парень примерно одних лет с Сандом Ауреем. «Точно не я!» — согласился Немченко, вновь используя свой трюк с одновременными уколами клинком и кинжалом. Бил под левую лопатку седому магу и в горло своему ровеснику. Попал точно, оба удара достигли цели. Тем не менее, парень оказался необычайно живучим и уже с располосованным горлом успел атаковать кругом огня. Заклинание мощное, площадное, зато всего четвертого уровня. Защищенному амулетами и аурой Олурею оно ничем не грозило, лишь разрядило предпоследний амулет. Зато дружинник вспыхнул факелом и треть коридора охватила пламенем. Молодой вол просто уже не соображал, что делает. Сам ли он успел сформировать атаку или воспользовался одним из своих кристаллов, теперь не выяснить. Магический огонь очень быстро переходил в естественный, и вскоре от особняка Манулов мало что останется. Хорошо, если соседние дома не захватят пламя. Впрочем, там проживают одаренные, заклинания погасить пожар они найдут. Да и средневековые городские огнеборцы, как Андрей не раз уже имел возможность убедиться, работать умеют. «Горим! Горим! Пожар! Огонь!» — раздались крики. «Такого я не хотел», — произнес Немченко и добавил по-русски. «Перебор». Вспомнила о девочке, вернулся в гардеробную и увидел, что маленькая рабыня ест фундук и растерянно смотрит на разгорающийся за порогом огонь. «Мы сгорим, господин?» — спросила она. «Не сегодня точно Пол Ол-Рэй поднял девочку на руки, ушел с ней в сумрак и переместился в сарай для хранения инвентаря, где под кучей ветоши лежал проспавший все самое интересное Зип. Снять наведенный магический сон адепт Тени мог очень легко. Достаточно было лишь направить на него единичку энергии резерва, что Андрей сделал и едва поставил спасенную на ноги. Сложнее оказалось растолкать и привести дворового в чувство, уже от обычного сна. Немой раб, встав на ноги, таращил глаза то на девочку, то на незнакомого ему господина. «Бегите на улицу!» — поторопил обоих благородный Ант. Первым вышел во двор и обернулся. «Только через ворота, а не через забор. В ловушке не угодите!» Пламя пожара пока бушевало внутри, и, кажется, попаданец ошибся, предполагая полное выгорание особняка. А в доме явно нашелся маг водник потому что в левом крыле вместо огня клубился пар. И кто-то звонким мужским голосом отдавал четкие команды насчет тушения. — Нас запорят, если мы сбежим, — сказала девочка, имени которой Немченко так и не узнал. — об этом я даже не подумал. Что ж, присоединяйтесь тогда. Закончить фразу он не успел. Зип выбежал из сарая сразу с двумя ведрами и побежал к колодцу. Его маленькая подружка, неожиданно поцеловав руку спасителю, устремилась следом. Подумалось, что делать ему здесь больше нечего. Намеченные задача он перевыполнил и даже умудрился сделать доброе дело — спас ребенка. На улице уже давно наступила темнота, разгоняемая только отцветами пожара и огоньками факелов или ламп. Можно было магическим путем отправиться прямо к королевским псам, что Оларой и сделал, выйдя из сумрака на краю площади. Город не спал, его жители лишь вошли во вкус празднования весны. Уличные пиршества завершились, но желающие продолжить гуляние не расходились. Собираясь компаниями, кто в кабаках, а кто и в удобных местах. Андрей появился из Таниного царства незаметно для людей, кучковавшихся у сложенных в большой штабель пустых бочек и возле виселицы полудурки нашли место, где выпить. В левой части площади рос старый наклонившийся дуб, где обычно ставил свой прилавок продавец медоухи. Сейчас там, конечно же, никто не находился. Так думал Немченко, не заметив спрятавшегося за огромным стволом Татя. о том, что убийца все же там находился, землянин понял, когда его горло затянула кожаная удавка. Видать, грабитель обладал необычайными способностями, раз смог так тихо и незаметно набросить петлю. Где мерзавец этому научился, спросить больше не получится. Потому что Тать ошибся с выбором жертвы, которая не стала, как предыдущие, бессильно трепыхаться, постепенно задыхаясь и угасая сознанием, а едва прикоснулась и заклинанием дыхания тени превратила убийцу в высохшую мумию. — С голой пяткой на шашку! — вспомнил Андрей вслух анекдот из родного мира. — А ты трожа! — хмыкнул он, склонившись и разглядев у иссохшего трупа череп необычайной продолговатости, как яйцо. — Наверное, надо подарить Гертали теорию Ламброза.